Этот уровень был почти не тронут сталкерской братьей, но почему, я понять не мог. Пыль постепенно улеглась, открывая стандартный и уже поднадоевший мне дизайн помещений. Темные листы фанеры, метра на полтора в высоту, и желтая штукатурка под шубу, выше до самого потолка, который был просто белым. Выдавив скептическую ухмылку, я освещал своим фонарем широченный коридор, который спустя всего каких-нибудь пять метров вправо перерастал в концертный зал. Больше я не знал, как определить это место. Все было спокойно, и только сейчас я стал ощущать ту самую ватную тишину которая так меня мучила в ней «Прогресс-56». Медленно, шаг за шагом, я пробирался к выставленным в ряд общественным креслам или облагороженным лавочкам с неудобными подлокотниками, которые сидящим вечно приходится делить из-за того, что их не хватает. Обитая эта мебель была красным материалом, который, несмотря на многолетний слой пыли, все же выдавал под лучом фонаря свой истинный цвет. Зал открылся передо мной почти полностью. И вдруг, к своему удивлению, я обнаружил, что на одном из кресел сидит человек. Он был совсем рядом в предпоследнем ряду. Я был шокирован, но вскоре луч выхватил еще несколько фигур, Я окинул весь зал, который, к слову, был немаленьким, мест на пятьсот точно, и насчитал их примерно человек тридцать. Все они сидели лицом к захламленной непонятным мусором сцене, и никак не реагировали на свет. Мое сердце на какое-то время бешено забилось. я прижал к плечу автомат и, не спуская прицела, с головы ближайшего зрителя обошел его. «Фух, понятно!» Я шумно выдохнул и немного расслабился. «Мумия! Это все мумии!» Наемники в тот момент, когда я посмотрел на них, тоже стояли в напряженных позах, выцеливая непонятную жертву. «Что там говорил ваш хозяин?» промямлил я, едва слышно. «Кейс за трибуной?» В этот момент... В зале явственно послышались шепот, а потом и обрывки голоса. Я потряс головой, стряхивая наваждение, но, заметив, что сопровождение вращает по залу лучами фонарей, выискивая источник звука, понял, что мне это не мерещится, и неожиданно вспомнил призрак женщины. «Как это? Почему?» Внезапный синтез, внезапный синтез, не родина, не вернуться на родину, внезапный синтез, как это? Голос сметался по залу и сопровождался множеством шепотов. Принадлежал он, судя по тону, зрелому, около сорока лет мужчине. Внезапный синтез, не вернуться на родину. В голове у меня помутилось, я шагнул влево и отшатнулся назад, больно при этом ударившись затылком о стену. — Представляешь, а я ему, молодой человек, какой вы хам! Кто же так знакомится с современной девушкой? Теперь голос был женским, а спустя секунду к нему присоединился еще один. Оба они застенчиво и вместе с тем как-то ехидно захихикали. «Нет, это черт знает что!» Кто-то был до крайности возмущен, и казалось, если бы и появился, то непременно брызгал бы слюной. «Лебедев, несчастный теоретик, куда смотрит отдел кадров?» Его разбавил первый, монотонно последнее время повторяющий на заднем плане. Внезапный синтез, внезапный синтез, внезапный синтез. На этот раз он сначала сравнялся с сетовавшим ученым, который костерил какого-то Лебедева и грозился дойти до самого Самойлова. А потом и превзошел его внезапным выкриком «Выброс!». Потом кто-то запел, запел патриотичную песню. Браво так, словно маршировал или сходил с ума от безысходности. И еще одна невидимая мадам, тоже, судя по голосу, молоденькая, рассуждала о достоинствах колготок со швом и колготок без шва. На этом всем фоне некий дедушка вслух рассказывал о достижениях сельского хозяйства и последнем съезде партии. Их было много. Я прижал к затылку ладонь и понял, что из головы у меня течет кровь. Все вокруг кружилось в хороводе этих голосов. Наемники забились в угол, образованный огромной полуколонной, державшей свод и стеной. Фонари их продолжали обшаривать зал. Тот, который благодаря мне остался без фонаря, Сидел на корточках, обняв голову руками, и орал. На голоса его без особого труда заглушали. Особенно тот, который в ритме марча распевал что-то про народ. Сквозь всю эту канонаду, боль и опьянение, я почувствовал знакомый треск. Он нарастал, приближался. Неимоверным усилием я заставил себя сосредоточиться на нем. — Откуда? Откуда? Я же стою на месте. Почему он двигается? Голоса все усиливались и подавляли. Вместе с ними усиливался треск. Стало жарко. Фронт вырвалось из подсознания. Я метнулся влево и перекатился через плечо. Одна сторона зала разумеется, располагалась значительно ниже, чем другая. Потому я не смог остановиться в конце кувырка. Инерцией меня просто-напросто утянуло дальше. Но падал я недолго, уперевшись в какой-то непонятный вонючий мешок. «Черт — Черт! — заорал я, вторя орущему наемнику и новому безумному голосу, доказывающему что-то о продовольственных запасах. Я вскочил, на секунду забывая о том, что вокруг меня сплошной полтергейст, так как правая моя рука вспорола живот раздувшегося трупа, я отдернул ее и силой тряхнул. Какая-то хреновина слетела с нее, и за спиной полыхнуло огнем, который моментально выжег воздух и создал взрывную волну, бросившую меня еще дальше». На этот раз останавливать меня было некому. Духовка еще какое-то время озаряла весь зал. Зрелище было феерическое. старушечий голос зарал. «Пожар! Пожар! Звоните в часть!» А другой тем временем добавил задумчиво. «Внезапный синтез». И снова щебетание о колготках, косметике... Ременной девушкой. Песня про народ и так до бесконечности. Я ринулся к сцене, ощущая потрескивание со всех сторон и жуткую, тошнотворную вонь. Воля и страх непостижимо возвращали мне трезвое мышление. Я неожиданно для себя сделал открытие, что аномалии здесь движутся. Движутся над полом прямо в воздухе И потому не имеют признаков И потому недоступны ни одному мастеру Полтергейст бушевал Я почувствовал, как правую мою кисть Схватило нечто непонятно склизкое и холодное Оно вибрировало Я пересидел себя и опустил глаза На моей руке Болталась голова, огромная, с длинными седыми волосами, без глаз и носа, зато с огромным ртом, заглотавшим мою кисть. Я с омерзением, не прекращая бега, размахнулся и, что было силы, сбросил тварь с руки. Она пролетела чуть больше двух метров и неожиданно съежилась. Я попытался затормозить, но поскользнулся на пыльном полу и солдатом прямо на всей спине проехал под комаринной плешью. В ушах затрещало так, словно перепонки сейчас полопаются. Мне стало нестерпимо больно, но всего лишь на мгновение. Затем я понял, что мои ноги уперлись в какую-то стену. Я был жив».